6 октября 27. Не могу понять Филиппа. Вечерами он мне отправляет сообщение. на улице рано темнеет, поэтому Фил всё чаще заходит за тётей Машей. И мы вполне мило болтаем о том, о сём, стоя друг напротив друга в слабоосвещённом коридоре. Но в гимназии парень меня не замечает. Изредка кивнёт и дальше идёт. В чём дело? «Всему виной Вита, которая постоянно крутится вокруг него?» Викуля часто общается с Рыжей. Она и поведала нам, что Новенькая и Фил не встречаются. Девчонка не против, конечно, закрутить роман с Горьевым, но он продолжает держать её во френд-зоне. Сама Вика искренне удивилась. «Почему?» «Ведь её ненаглядная Рыжая такая интересная и классная». «Я только усмехнулась. Фил не хочет встречаться с Витой. Ха-ха, я злорадная». А может, он просто боится кайзера, поэтому не подходит ко мне на переменах. Мы с Робертом вроде как вместе, что, кстати, доставляет мне кучу неудобств. Например, сегодня мы с Робом перед уроком истории расположились в коридоре на широком подоконнике. «Держи», — протянула я раскрытую тетрадь. «Таблица. Социально-экономическая характеристика российского общества». Я сладко зевнула. «С 1895 до 1917 года». Роберт с подозрением покосился на меня. «Дэнни, ты чем по ночам занимаешься?» «Делаю за тебя историю», — огрызнулась я. «Ты слишком стараешься», — покачал головой кайзер, разглядывая мою писанину. «Неправдоподобно. Я бы не стал столько калякать. Делать мне, что ли, нечего». «Я только плечами пожала». Как могу, так и готовлюсь к урокам. Взялась за гуж, делая всё добросовестно. Обещала ведь. А карточки не сделала?» Осведомилась эта наглая рожа. «А у тебя ничего не треснет?» Возмутилась я. «На карточке мы не договаривались». «Ладно, ладно», — отмахнулся Роб. «На самом деле я бы и с карточками заморачиваться не стал». «Может, мне вообще за тебя ничего не делать?» Ехидно спросила я. Тогда правдоподобно получится. Никогда особо не следила за твоей успеваемостью, но ты, похоже, и впрямь ни о чём не заморачиваешься. «И посмотри, как свеж и весел», — заявил Роберт. «А тебе бы проспаться не мешало, так и быть, пару недель обойдусь без твоей помощи в подготовке уроков». «Какое благородство!» — отозвалась я, снова зевнув. «Дэнни, «Да прекрати!» — возмутился кайзер, прикрывая рот рукавом белой рубашки. «Что, ребят, бурная ночка была?» — спросил один из парней, который учился в параллельном классе. В это время многие проходили мимо нас, возвращаясь по кабинетам из столовой. Парень заржал, и Ропа в унисон вслед за ним. «Какие же вы, мальчики, идиоты!» — укоризненно покачала я головой. «Ладно, девочка, не дуйся!» — толкнул меня плечом Кайзер. Ещё никогда я так классно не учился. Даже за последний анализ стихотворения пятёрку получил. А ты, кажется, четвёрку?» Роб сделал вид, будто припоминает мою оценку, но ведь я дала ему списать. Он лишь немного переделал пару абзацев. Как говорится, ученик превзошёл учителя. «Ненавижу тебя!» — прошипела я. «А ведь ненависть искреннее чувство», — сказал Кайзер. «Я рад, что ты ко мне неравнодушна». Так меня взбесил, что я не удержалась и ущипнула Роберта. «Опять руки распускаешь!» — засмеялся он. «Ой-ей, Дэнни!» Дэни! — со злорадством поинтересовалась я. «Шутишь? Мне щекотно. Я терпеть не могу щекотку». «Ах, вот оно что! Ну, держись, кайзер!» Я принялась щекотать одноклассника, а тот громко хохотал и извивался, словно уж на сковородке. Меня это открытие привело в восторг. Как можно настолько не переносить щекотку? Я вошла в раж, развеселилась и даже сама хрюкнула от смеха. Окружающие с улыбкой воспринимали наше дурачество. «Капец, Роб, тебе правда настолько щекотно?» — удивлялась я. «Я очень чувствительный, Дэнни!» — заявил Роберт. «Отти, боже мой!» Я состряпала умилительную рожицу и заметила, как со стороны столовой к нам направляются Фил и Вита. Я сразу отпрянула от Кайзера, села подальше и постаралась придать своему лицу максимально безразличное выражение. Роб перехватил мой взгляд и усмехнулся. Когда сладкая парочка проходила мимо нас, Роберт внезапно притянул меня к себе и уткнулся носом в мои волосы. «Что ты делаешь, Кайзер?» — возмущенно зашептала я. «Изображаю, что мы пара», — ответил Роб. «Разве ты не этого хотела?» «Да, но не при Филе же! Неудобно!» Роберт негромко продолжал бубнить мне в макушку. «Слушай, а ты написала про геополитическое положение России?» «Что он несёт? Конечно, со стороны кажется, что одноклассник шепчет мне что-то приятное, а на самом деле...» «Написала!» — пропыхтела я, встретившись взглядом с Филом на несколько секунд. Парень тут же демонстративно отвернулся. Зато Вита, которая шла в ногу вместе с Горьевым, внимательно рассматривала нас. «Особенности демографической ситуации в стране?» — продолжил шептать Роб. «Конечно! Чего пристал с дурацкими вопросами?» «Улыбнись, Дэни, рыженькая на нас смотрит. Я выдавила из себя улыбку, а кайзер не унимался. «А эти?» «Особенности сословной структуры...» «Хм... Персик...» «Персик?» — переспросила я, проводив взглядом Виту и Филиппа. «Ты о чём?» «Волосы, говорю, персиками у тебя пахнут», — объяснил Роб, наконец, отлепившись от меня. Он взял тетрадь и начал небрежно её листать. «Приятно, кстати». «Спасибо», — растерянно отозвалась я. «Ты снова пялишься на Гурьева?» — спросил Роб. «Тебе-то что, ревнуешь?» — рассмеялась я. Он хвалился перед парнями, что ты к нему неравнодушна. Врешь! воскликнула я. «Зачем мне врать?» — пожал плечами Роберт. «Фил крутой чувак, по нему сохнут одновременно две девчонки. Знаешь, стремная идея была с нашим договором. Мне плевать, что между вами происходит, но дураком выгляжу лишь один я». Кайзер продемонстрировал мой же жест, показав рога. «Хотя жальче выглядит только рыженькая, которая прохода Филу не даёт. Слушай, а что вы все в нём нашли?» Я промолчала. Филипп рассказал другим парням, что я к нему неравнодушна? «Не может быть! Кайзер блефует!» «Предлагаю после осеннего бала расстаться», — произнёс Роб. «Крути настоящий роман с Горьевым, и можешь бросить меня при всех, я не обидчивый». «Вот так хитрец, не хочет готовиться к балу с занудой Леной Потаповой, а я, в свою очередь, не собираюсь упустить шанс принять участие в этом мероприятии». Я усмехнулась. Прав был Фил, мы с Кайзером два сапога пара. Я покосилась на одноклассника. Мы сейчас даже сидели одинаково, закинув ногу на ногу. «А можно я в момент расставания тебе эффектную пощечину залеплю?» спросила я. «Почему ты постоянно хочешь мне что-нибудь залепить?» выркнул Роберт. «Знаешь, поговорка такая есть — бьёт, значит любит». «Ой, Кайзир, иди!» — поморщилась я. Роб спрыгнул с подоконника и, засунув подмышку тетрадь с конспектами по истории, направился в сторону кабинета. Шёл не спеша, насвистывая какую-то мелодию, которая, разумеется, потом на весь день засела в моей голове. Сегодня я впервые слышала, как Роберт искренне смеётся. Надо же, оказывается, кайзер может быть не только безразличным язвительным индюком. 9 октября, 27. Спустя пару недель моего молчания лёд тронулся. Вечером я обнаружила в комнате большую коробку с макетом корабля-парусника. Такой стоит целое состояние. Я приблизилась к кровати и, опустившись перед неожиданным презентом на колени, долгое время смотрела на него. С ума сойти! Я давно мечтала о таком. А самое главное, его оставила здесь мама. Впервые мы так долго были в ссоре, и впервые мать признала свою вину первой. Я встала и вышла из комнаты. Родительница, как обычно, сидела за столом, сутолившись, что-то увлечённо печатая. Время от времени прерывалась на кофе. Моя мама пьёт его слишком много по вечерам. Я некоторое время наблюдала за ней в дверную щель, а затем решилась заглянуть в комнату. «Спасибо», — выдавила я. Мама резко подняла голову от ноутбука и посмотрела на меня. «Пожалуйста», — слабо улыбнулась она. Я почему-то утвердительно кивнула и, развернувшись, поспешила в свою спальню. Конечно, не самый содержательный разговор между матерью и дочерью, но два простых слова принесли нам обеим огромное облегчение. И этого пока достаточно. 13 октября 27. Любимая кленовая аллея на набережной, сбросив уставшую листву, стала совсем голой, и мне зябко. Отец по-прежнему звонит очень редко. Фил тоже терзается непонятным поведением, не могу разобраться, как он ко мне относится. Только смирюсь с его равнодушием в гимназии и тесной дружбой с Витой, как вечером он снова напоминает о себе в личных сообщениях. Один роб стабилен, мастерски продолжает выводить из себя. 17 октября, 27. Я тут забываю написать, не без помощи тети Маши. Уговорила маму помочь тем людям, которым, по милости Роберта, попало 1 сентября на секретное собрание. Если честно, не ожидала, что родительница согласится на бескорыстный поступок. Какой приятный сюрприз. Решила особо не распространяться в школе по поводу всего этого, но когда учитель музыки Борислав Венедиктович при одноклассниках поблагодарил меня за оказанную помощь, новость сразу же облетела гимназию. «Дашка, это тебе поможет в предвыборной кампании?» — сказала за обедом Карина. «Какая ещё предвыборная кампания?» — переспросила я. «Ты со своей любовью к Кайзеру вообще в школьной жизни не участвуешь?» — изумилась Викуля. «Ха, целое утро мы с одноклассником только и делали, что спорили. Я показала Роберту сценарий будущего осеннего бала, а он, разумеется, его раскритиковал и высмеял. «Ага, любовь у нас такая, ничего вокруг не замечаю». Фыркнула я, вспомнив, как иногда руки чешутся придушить Роба. «Что там с выборами?» «А у нас нововведение», — усмехнулась Карина. «После новогодних каникул начнётся самое интересное. В этом учебном году для того, чтобы претендовать на титул, нужно устроить бурную деятельность, агитация, предвыборная программа, пламенные речи». «Глупости какие», — заявила я. «Кому это надо? Народ просто в мае бросит в ящик бюллетени. «Ничего подобного!» — покачала головой Карина. «Знаю пару девчонок из параллельного класса, которые всерьез готовы вступить в борьбу». Я негромко рассмеялась. «Ну-ну, посмотрим». «Я свою кандидатуру точно снимаю», — продолжила Карина, подняв руки вверх, словно готовая сдаться. «Ясно же, что победят Дашка с Робом». «А я поучаствую», — пожала плечами Вика. «Мне кажется, это ужасно интересно». «И Клима тоже уговариваю». «Елесина?» — удивилась я. «Ого, он нашу Вику в воскресенье в кино водил», — доверительно сообщила мне Карина. «На места для поцелуев», — кивнула Викуля. «С ума сойти! Все новости последние узнаю», — возмутилась я. «Ты вчера так быстро учесала после уроков к репетитору, я и рассказать ничего не успела», — ответила Вика. «Вы правы». Вздохнула я. Времени ни на что нет. Я потянулась за чаем, а Викуля задумчиво произнесла. «Наверняка Вита с Филом тоже свои кандидатуры выставят». Я расхохоталась, едва не расплескав чай. «Вы чего, девочки? Вы Гурьева совсем не знаете? Не такой он человек, чтобы принимать участие в таких глупостях, как выборы короля и королевы гимназии». Я представила скромного Фила на сцене. Кайзер и Елесин первыми полезут покрасоваться под огнями софитов, но Филипп... — А его видка уломает. — не сдавалась Викуля. — Что ж, посмотрим, — усмехнулась я. 23 октября, 27. С утра лужи затянула тонкой коркой льда. Природа меняется. У меня словно всё застряло на одном месте. Уроки, дом, репетитор. Постоянное жужжание мамы о том, как важно сдать предстоящие экзамены, на отлично. Жаль, что накопившуюся усталость нельзя как льдинку разбить каблуком тяжёлого ботинка, чтобы в дребезге, скорее бы начались каникулы. 27 октября, 27. Сегодня Филипп настиг меня в сквере, который находится недалеко от гимназии. — Ты всегда так быстро ходишь? — спросил запыхавшись парень. Без Бески-то и не догнать. «Прости», — проговорила я, стянув наушники. Наверняка он меня звал, но я не слышала. «Как обычно, тороплюсь к репетитору». «Понятно», — кивнул Гурьев, подстраиваясь под мой темп. Теперь мы синхронно вышагивали по мокрым листьям. «Какие планы на каникулы? Ты хочешь меня куда-то пригласить?» Насторожилась я. «Может быть», — уклончиво отозвался он. «Что за игру он затеял? Я уже свыклась с мыслью, что не быть нам вместе». Сначала думала, что после истории с Кайзером Фил вообще прекратит со мной общаться, но в последнее время он, напротив, опять начал проявлять интерес. И я ничегошеньки не понимала. Если честно, своими метаниями он несколько пугал меня. Странное поведение присуще не только мне. «Мама улетает в Амстердам, а меня оставляет дома». «Потому что будет много-много забот и работы, а подготовка к экзаменам, уважаемая моя Дарья, никто не отменял». Передразнила я родительницу. Фил рассмеялся. «Вы помирились?» «Ну, как сказать? Скорее, держим нейтралитет». Несколько огромных ворон внезапно сорвались с голых веток и с карканьем пронеслись над нашими головами. От неожиданности я вздрогнула. «А я хотел тебя за город пригласить», — сообщил Фил. «Меня? Чтобы мы вдвоём?» — удивилась я. «Нет, что ты!» — рассмеялся парень. «Мы классом едем, большой дом сняли». «Круто!» — сказала я. «А из наших кто будет?» — Фил заметно смутился. «Лена Потапова обещала, Стас Легачёв и Вита. Приглашаю и тебя, только без Кайзера». «Ха, ещё Роберта звать! Я очень рада предстоящим каникулам, хоть парня своего не буду видеть несколько дней». «М-м-м-м», протянула я. Захотелось снова нацепить наушники и ушуршать по листьям в неизвестность. «Зачем Филипп меня позвал? Если едет новенькая?» «Наверное, мне придется отклонить твое предложение», — вздохнула я. «Вряд ли мама в свое отсутствие меня куда-то отпустит. И репетитор, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Фил. Он продолжал молча идти рядом со мной по скверу. Я уставилась на мутное, затянутое серыми тучами небо. Мне хотелось принять его предложение, но почему-то стало немного обидно за рыжую Виту. Кажется, она искренне относится к Гуреву. И ей было бы неприятно, если б я появилась в той компании, приняв приглашение Филиппа. Это нечестно по отношению к Вите. Про Роберта я почему-то не подумала. Он ждёт, не дождётся, когда мы расстанемся. К тому же Кайзер признавался, что ему до меня с Филом нет никакого дела. А у новенькой, похоже, к парню сильные чувства. Викуля говорила, Вита была популярной девчонкой в своей старой школе. Поинтересовалась я. Филипп удивлённо покосился на меня. «Мы мало говорили о её прежней жизни, но да. Знаю, что она была кем-то вроде тебя». «Кем-то вроде тебя? Ну и характеристика. Даже малость обидно звучит». Но в нашей гимназии Вита вела себя тише воды, ниже травы, общаясь преимущественно с Филом. Поэтому слабо верилось, что раньше она была популярной девчонкой, или в той школе были совсем другие стандарты и приоритеты. Вита хорошая, заявила я. Хорошая, согласился Фил. И вы отличная пара. А вроде как, добавила я. Здорово смотритесь. Да, опять кивнул Филипп. Вы с Кайзером тоже Мы переглянулись. Конечно, я лукавила. Мне не особо нравится Вита. Трепетных чувств я к ней точно не испытываю. Да из чего бы. Мы ни разу за два месяца толком не общались. Но и Фил, как мне показалось, произнёс последнюю фразу с сарказмом. Будто догадывался, что всё происходящее между мной и Робертом — обычный фарс. «Мне в ту сторону», — неопределённо махнула я. «Извини, опаздываю». «До встречи», — улыбнулся парень. «Отличных осенних каникул!» «И тебе, вам!» Промемлила я. «Пока, в общем...» Прибавила шаг. С неба посыпалась холодная мелкая морось. Я, поёжившись, поправила вязаную шапку. Прокисшая грязные листва противно чавкала под ногами. Я достала из кармана куртки наушники, но телефон оказался разряжен. Пришлось продолжить путь под это самое чавканье. ничего, ничего, ничего!» словно успокаивали меня сырые листья. Ничего, ничего, всё будет хорошо. 6 ноября, 27. Это были самые скучные и ленивые каникулы на свете. Даже в дневник ничего писать не хотелось. Я просто отсыпалась по утрам, целыми днями сидела в интернете и, конечно, штудировала учебники. Единственный плюс, помимо долгого сна, — возможность свободными вечерами заниматься любимым хобби. Доделала мачту и шила паруса. Алые, чтобы как у Грея. А я та самая осоль, которая ждёт целыми днями непонятно чего, наверное, манной небесной. Раздражают неопределённость моей жизни, недосказанность и одиночество. За окном теперь постоянно темно и идёт дождь. Вчера, возвращаясь из книжного магазина, я попала под такой ливень, меня словно ледяной водой окатило с ног до головы. Тушь размазалась, ноги в новых ботинках промокли. Написала сообщение папе, получила в ответ стандартный шаблон. Я не могу сейчас говорить, перезвоню вам позже. Мама, вернувшись из командировки, продолжает пропадать на работе. Тетя Маша взяла отпуск и уехала в гости в деревню к старшей сестре. Карина на каникулы укатила со старшим братом в Швецию. Викуля крутит роман с Елесиным. Даже поговорить не с кем. Фил пролистала последние фотографии. Похоже, они классно провели время за городом. Куча его совместных фото с Витой. Вот и закончился наш роман, не успев толком начаться. Знаю, через пару лет всё это покажется мне глупым и не имеющим смысла. Но сейчас хочется забраться на подоконник, обнять колени руками и, уставившись в окно на мрачную холодную набережную, в голос разреветься.